343 кипа или ермолка. На Западе человек оказывает уважение, снимая шляпу у евреев, нося ее. Согласно еврейской традиции, покрытая голова – знак того, что над нами могучая сила. Сегодня голову обычно покрывают небольшой шапочкой, на еврите – кипа, из ткани. Ортодоксальные евреи носят кипу всегда, консерваторы – в синагоге и во время еды. некот правоверные консерваторы и консервативные еврейки также носят кипы. В ортодоксальных кругах женщины никогда не надевают кипы, но традиционные замужние еврейки из ортодоксов покрывают голову платком или париком. Ведь после замужества лишь муж может видеть волосы женщины. Реформисты не считают необходимым для мужчины покрывать голову. До недавнего времени Некоторые их синагоги даже запрещали носить кипы. В последние годы традиция возвращается и в реформистское течение. Все больше мужчин здесь надевают кипы во время службы. Многие называют кипу на идиш, ермолкой, слово неизвестного происхождения. Хотя считается, что это сокращение двух ивритских слов «яре мелока» – бог Кипа своего рода символ еврейской религиозности. Однажды я совершал свадьбу, на которой присутствовал член американского правительства. Он спросил меня, нужно ли ему покрывать голову. Я сказал, что он может поступить как угодно, но еврейский закон не настаивает, чтобы нееврей на наших религиозных церемониях следовал еврейским ритуалам. Он спросил меня с улыбкой, но можно ли нам Гоэм носить еврея, ермолку? Я уверил его, что это вполне допустимо. На каждых выборах... Можно видеть нееврейских кандидатов, выступающих в ортодоксальных или консервативных синагогах, надев ермолку. Хотя кипа и символизирует в глазах неевреев еврейскую религиозность, но ее ношение – это обычаи, а не закон. Нигде в Торе и Талмуде евреям не предписывается покрывать голову. В XIV веке у видного польского раввина, рады Шлома Лурия, спросили, можно ли есть, не покрывая голову, если страдаешь от головной боли. Раби Лурия ответил, что теоретически вообще нет предписания покрывать голову даже во время молитв. Можно произносить шва и с непокрытой головой, но поскольку обычай покрывать голову принят очень широко и давно, евреи считают не соблюдающих его не вполне правоверными. Поэтому Раби Лурия посоветовал человеку, задавшему вопрос, носить мягкую кипу из полотна или шелка. Различным течением ортодоксов присущи и различные типы головных уборов. Для большинства ортодоксов шляпы, покрывающие всю голову, предпочтительнее ермолок. Хасиды в праздники надевают меховые шапки. Другие более либ либеральные ортодоксы носят черные ермолки. Течение современных ортодоксов, последователей Рава Кука, предпочитают совсем маленькие вязаные ермолки. Выражение кипас руга, вязаная кипа означает «общину современных ортодоксов». Если о ком-то говорят «онки пас руга», то это значит, что он современный ортодокс. Говорят, что когда папа Павел VI посещал Израиль в 1964 году, в газете «Джерузаленпост» появилась смешная фотография. Папа встречает израильского президента, а подпись под фотографией гласит «Папа тот, кто в Ермолке».